Ведя гнедово в поводу, Ран следовал за зеленым человеком вместе с остальными дворечницами, которые все таращили глаза не в силах решить, смотреть им на зеленого человека или на лес. Разумеется, зеленый человек был легендой. В дворечии у каждого камина о нем и о древе жизни рассказывали истории, не только детям. Но после запустения деревья и цветы представлялись чудом обыденности, даже если капкан зимы и не зажимал по-прежнему в своей хватке весь остальной мир. Перин держался позади особняком. Арант оглянулся на него, но кудрявому кузнецу, похоже, не хотелось ничего слышать из того, что скажет зеленый человек. Он понимал состояние Перина. Дитя дракона. Арант поглядывал на зеленого человека, шагающего впереди с Марейн Лиланом. Бабочки окружали его желто-красным облачком. Че он имел в виду? Нет.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 Потом зеленый человек нагнулся, накрыв чашей огромной ладони крошечное зернышко, лежащее на галичном пятачке. А когда он выпрямился, маленький росток уже протянул корешки между камнями к хорошей земле. Все должно расти там, где оно есть, согласно узору, объяснил.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 Это была простая каменная арка, высокая и белая, а на замковом ее камне виднелся круг, разделенный на две равные части волной, одна половина шероховатая, другая – гладкая. Древний символ айсидай Сам проем арки скрывался в тенях. мгновение все просто стояли и молча смотрели. Потом Марин сняла венок с волос и нежным движением повесила его на ветку куста, сладенной возле арки.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 «Тех, кто возложил на вас эту ответственность», — сказал Айседай. «Возможно, все будет не так плохо, как вы опасаетесь». Лиственная голова, обезображенная шарамом, медленно качнулась из стороны в сторону. «Я узнаю о конце, когда он приходит, Айседай. Я найду иное место, где стану помогать растениям». Орехово-коричневые глаза с грустью оглядели зеленеющий лес. «Иное место, наверное. Когда вы выйдете...» Я снова увижусь с вами, если будет время. С этими словами зеленый человек зашагал прочь, унося с собой бабочек, становясь единым с лесом, сливаясь с зеленью несравнимо совершеннее, чем это позволял плащ Лана. А что это он имел в виду? Спросил Мэтт. Если будет время. Идемте, сказала Марин и вступила в арку. ланд не отставал от оседания на шаг.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 Гладь пруда была ровной, как стекло, и такой же прозрачный как винный ручей. Ран почувствовал, что его взгляд может проникать в его толщу вечно, но дна никогда ему не увидеть. «О, Камира!» — тихо произнесла стоящая рядом с бассейном морейн.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 Купол был бы залит ярким, как в полдень светом, но теперь здесь царил мягкий вечер. Пыль припорошила дорожку, обломки камня и даже кристаллы. Долгие годы пришлось ждать, пока вернулось колесо и перемололо их. «Но что это?» — с беспокойством спросил Мэтт. «Это не похоже ни на какую воду, что я когда-либо видел». Он пинком перекинул осколок темного камня размером с кулак через край пруда.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 «Да сияет нас и защитит свет!» – прошептала Найниф. эгвин вцепилась в нее так, словно хотела спрятаться за мудрую. Даже Ланд беспокойно переступал с ноги на ногу, правда в глазах его не было ни капли удивления. В плечи Ранд уткнулся камень, и он сообразил, что пятерсть дошел до стены, как можно дальше от ока мира. Если б мог, Ранд вдавился бы в саму стену. Мэтт тоже распластался, чуть ли не размазался по скале,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 «Все женщины в Тарвалоне, все Айседай во всех городах, при всех дворах, даже с теми, кто есть в землях за пустыней, даже считая тех, кто может статься, еще живет, за океаном орит, не могут наполнить силой даже ложку, раз для работы вместе с ними не мужчин». ранд заговорил дребезжащим, режущим слуг тоном, будто сорвал голос, криком «Зачем вы привели нас сюда?» потому что вы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 Он не мог заставить себя хотя бы на шаг приблизиться к тому, чем бы этот прут ни был, и пробкой выскочил в коридор, столкнувшись на выходе из зала с Мэттом и Перином. Он бы побежал, но для этого пришлось бы оттолкнуть с дороги, идущих впереди Игвейна и Нив, Марейн и Лана. Даже очутившись снаружи, Гарант не мог унять дрожи.